«Катечку прям замотали, туда, сюда, а газетчик главный билет в театр все присылал, ухаживал. А ссориться нельзя, может загубить, пропечатает во всех газетах, плохая звезда, мол, стала. Ухаживает, глупости говорит. Стала Катечка опасаться. А он, говорят, ни одной-то звезды не пропустил. Господь нас сохранил, Ноги у газетчика отнялись, его и свезли в больницу». Паралич его стукнул. Наслушалась я там. А Браш нам все рассказывал. Эти звезды богачей имеют содержантов. И с директорами у них такое. На поддержание даются для славы и для денег. Вот куда моя Катечка попала. Ну, кругом ямы эти страшенные во сне-то мне приснились. А в Катечке... И что такое? Будто секрет такой. Так вот и тянет всех и обрашка меня стращал, остерегал, дай ему бог здоровья. Красавицам у нас хорошо живется, как сыр на масле катаются. Так все говорил, бывало, легкое только сердце надо. Про Васеньку. Нет, думала она. Нашла я раз под подушкой у ней Сафьяновый складничек, а там карточка его. В Севастополе еще сымался. Намекнула она опять, не встретили ее знакомые. Я и скажи, Да у нас кто же тут знакомые? Один разве Василий не А он, может, стесняется. Вон ты какая стала. А он что же, бедный человек. Бьется, небось. Тут офицеру не служба. Попытать ее. Не плачь, говорит. Он хорошо устроился. Инженер стал. Им тут дорожат очень. Все-то знала от своего. Из воровской конторы. А он по этим вот. Поют вот безо всего. «Вот-вот машинки делает, лампочки, вот-вот радии эти. И у него будто ламборатория, лампочки они работают. Хорошие ему не положили. Ну, хорошо. Приходит как-то ображка к нам, а ее дома не было. И человечка с собой привел. Стал просить, допустите человечка с вами поговорить. Ему надо рублик заработать, бедный совсем». «Да у меня, говорю, нет рублика. Чего он от меня попользуется?» «А вы, — говорит, — не беспокойтесь, и вам ни копеечки не будет стоить. Вы много повидали. Скажите нам чего-нибудь страшное. Он будет знакомым рассказывать для скуки, а ему за это рублик дадут». Пожалела я человечка. «А чего ему страшного сказать?» «Сказала, как добро ни за что меняли. Про Якова Матвеича скрючила его как от жадности. Кое-чего набрала». И про Васеньку, как нас в Крыму от большевиков спас. Он, говорю, при фабрике тут служит, а мы не знаем где. Анженер он. И он, должно быть, про нас не знает, а то бы беспременно нас разыскал. Они мне враз, раз, мы его вам разыщем. Стали кричать, руками махать. Он звезду спас. Мы тут много рубликов заработаем, и всем приятно будет, как можно. Такой клад нароем. Как его фамилия? Чем занимается? Сказала, чего знала. Да в голову мне пришло, так сказала. Он бы мне так обрадовался, няня из Москвы, мол. Очень желает повидаться. Они мне обязательно, мы его разыщем. А Катечке я ни слова. Сюрприз будет. Дня не прошло, читает она газет и смеется. А нам все-то газеты подавали, чуть где про нас написано, и давай мне вычитывать по-нашему. А там про все. И как садовника скрючило от земли помер заразился, а Катечка будто за ним ходила, так у ней на руках и помер, у звезды, надумали так. И как матросы заграничные буу у меня рвали, и чуть меня в море не утопили, за буу, приплели все, чтобы пострашней, и про полковника Коврова, который знаменитый инженер, и там-то служит в компании, как он от большевиков спас Катечку-звезду. «А то, — поговорить, никакой бы у нас звезды не было, а теперь имеется звезда самой высокой славы. Ну так наплели всего, диву даешься!» И разговор свой с Васенькой прописали, и в каких он брюках, и как на кресле сидит, очень, говорят, обрадовался, что няня его из Москвы к нему приехала, сироту воспитала и разыскивает его сироту, а он такой деловой, газет не может читать, а все только в лаборатории сидит, лампочки разыскивает. Катечка даже рассерчала. «Это откуда? Ты это наболтала, наплела?» Сказала ей, «Человека я пожалела». А они вон, бо знать чего и наплели. Газетчики уж известно. А тут обрашка с тем человечком газеты принесли. Ничего не бронила их Катечка, а они рады. Газеты говорят так довольны, интересуются, нет ли еще чего». Тут в Америке у нас про страшные очень любят. Только давайте». «А они уж и у дилехтора?» Катечкина побывали, у слона. И он тоже доволен. «Шумите как можно больше», — сказал. «Чего-нибудь и с него сорвали. Газетчики уж известно. Ну, я им и про татарина рассказала, как нас спасал, и про змею, и как облизьяна ножиком нас запороть хотела, и как Катечка к тигре ходила». Вот они руки потирали, на коленках записывали. Побежали, как сумасшедшие. «Мы кричат, так вас распрославим, вся Америка ужаснется, до да чего страшно». И Катечка ничего. А вечером телеграмма нам от Васеньки. Можно ли зайти проведать? Смотрите, барня, а, как вышло-то. То будто у них так все и расклеилось. А тут опять Васенька. нас главное, разыскал». «Вот газетчики-то чего сделали, такие-то ловкачи проныры!» Велела Катечка Лакею позвонить в воскресенье, мол, вечерком. Воскресенье пришло, простенько так оделась, велела чаю подать сухариков, а сама уходит. Я ей «Куда ты, куда ты?» А она мне «Он тебе обрадовался, няня из Москвы приехала, вот и поговорите». «С мешком так, а я успею». Опять за свое. Сижу, жду гостя. А квартира у нас богатая, салоны, цветы, портреты ее наставлены. Приходит Васенька? Не узнала я его. Усы сбриты, в пенснех, франт такой, и не военный уж, а как всякий хороший господин, сразу меня узнал. Няня, милая, как я рад! И вы в Америке очутились. Поцеловались с ним, родные будто... И все, говорит, вы прежнее, в платочке моды не признаете, пошутил. Оглядывает салоны, а ее нет и нет. Говорю, сейчас должна быть. Ну, поговорили мы. Их компания, говорит, завод у французов ставит, и его, пожалуй, пошлют с директором к лету, может, уедет. Все на часы заглядывал, а ее нет и нет. А раб нам чай принес на подносах. Ох, не любила я их, с глазу на глаз боялась оставаться, чист собака грязная. По чашечке выпили, она и входит. А, здравствуйте, повидались с нянечкой? Так это запыхалось. А он так вытянулся, сразу видно, военный он, офицер. А я и вышла, а сама слушаю. Доложился ей так и так, в Америке живет, газет не читает, дела все. Ну, чай пили, разговаривали, как кавалер с барышней говорят. Часик посидел, просил дозволения навещать. Дозволила ему, приходите, только скоро сыматься едет. А тут к нам идол и прицепился.